Под черными облаками парижане торжественно сжигают дерево феодализма. Собор Парижской Богоматери превращен в храм разума. Королевский дворец взят штурмом. 22 сентября 1792 года объявлено первым днем первого года новой эры. Большинством в один голос конвент приговаривает Людовика XVI к смерти. На развалинах города, восставшего против революции, якобинцы велят воздвигнуть памятник. Леон боролся против свободы, нет больше Леона. Почти все страны Европы объявляют Франции войну, но 14 революционных армий побеждают повсюду и занимают одну страну за другой. В России Николай Раевский, будущий знаменитый генерал, учится переплетному делу, чтобы прокормиться после окончательной победы санкюлотов. Безбородка обучает своего сына слесарному или столярному ремеслу, чтобы, когда его крепостные скажут ему, что они его больше не хотят знать, а что земли его они разделят между собой, он мог зарабатывать себе на жизнь честным трудом и иметь честь сделаться одним из членов будущего Пензенского или Дмитровского муниципалитета, Меж тем, парижская гильотина, национальная бритва, работает не переставая. Под конец террор поглощает и тех, кто его провозгласил. Последние слова Робеспьера в конвенте. «Республика погибла, разбойники победили». 17 августа 1793 года. Карамзин Дмитриеву из Орловской губернии, где время проходит с людьми милыми, с книгами и с природою. Поверишь ли, что ужасные происшествия Европы волнует всю душу мою? Бегу в густую мрачность лесов, но мысль о разрушаемых городах и погибель людей везде теснит мое сердце. Назови меня Дон Кишотом, но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так страстно, как я люблю человечество. Через месяц — Державину». Времена нынешние не весьма благоприятны для литературы. Летом 94-го тому же неизменному Дмитриеву все худо, видно, нам не бывать счастливыми. И вижу ясно, что с Платоном республик нам не учредить. Через год хираскову политический горизонт все еще мрачен. Долго нам ждать того, чтобы люди перестали злодействовать, и чтобы дурачество вышло из моды на земном шаре. Франция, Франция, дурачество на земном шаре. Двадцатисемилетний писатель теряет охоту жить в свете и ходить под черными облаками. Через полгода после того, как эти слова появились в одном из писем Дмитриеву, новую бурю принесены новые облака. Екатерина II умирает на престоле Павел, и из тюрьмы ссылки, Возвращены родищев, новиков с друзьями, но не успели обрадоваться, как новые жесточайшие гонения на литературу и литераторов. «Век просвещения! Я не узнаю тебя! В крови и пламени не узнаю тебя!» Пугающие французские армии меж тем занимают Голландию, Италию, Египет, а новый царь получает донос о вредности для правительства безбожника Карамзина. Расправа на этот раз могла быть скорой. Позже крамзин скажет, что Павел лишил награду прелести, а наказание стыда, черные облака, все же пронеслись и на этот раз. Граф растопчин один из главных павловских фаворитов, к писателю благоволит. Тем не менее брату сообщается, что о новом журнале и думать нечего, остаются переводы, стихи и то с опаской, что, впрочем, Не помешало Крамзину напечатать сборники аниды на 1798-1799 годы. Стихи о Древнем Риме, но, понятно, не только и не столько о Риме. Жесткие, горькие стихи. Тацит велик, но Рим, описанный Тацитом, достоин ли пера его? Всем Риме, некогда геройством знаменитым, кроме убийц и жертв, Не вижу ничего. Жалеть об нем не должно, он стоил лютых бед несчастья своего. Терпя, чего терпеть без подлости, не можно. Эти строки вполне можно было понять и как программу бунтовщиков. По мнению будущего историка, вряд ли стоит писать о тех, кто все с подлостью терпит. А если так, может быть, истину французов, нестерпевших, в 1789-м и после. Как известно, царица Екатерина, узнав о казни Людовика XVI, слегла. Худо ей было, страшно. К Рамзину много хуже. Тем, кто с самого начала боялся разрушенной бастилии, ненавидел парижскую вольницу, тем жить теперь нелегко, но просто. Им ясно, кого любить, понятно, что ненавидеть. Но как быть тем, кто надеялся, уповая на Париж первых трех лет революции, и ужаснулся от следующих двух. Оковы падали, закон, на вольность опершись, провозгласил равенство, и мы воскликнули блаженство, о горе, о безумный сон, где вольность и закон над нами, единый властвует топор. Мы свергнули царей, убийцу с палачами избрали мы в цари, О ужас! О позор! Пушкин, вечный Пушкин, который в эти дни еще не появился на свет, он заставит своего Андрея Шинье в 1825 году произнести слова, немало объясняющие карамзинское «все худо». Декабрист Николай Тургенев позже вспомнит в своем труде «России русские», будто Карамзин был одно время на стороне Сан-Кюлотов, и даже пролил слезы, узнав о смерти Робеспьера. Сказано сильно, краски сгущены? Нет. Николай Михайлович не был революционером, но надеялся. Надеялся на новую историческую весну, на быстрое светлое торжество разума, просвещения. Надеялся в хорошей компании, Шиллером, Геоте, Радищевым, множеством лучших людей Европы. Но грохочут исторические громы, Разлетаются по Европе грозные парижские формулы. Свобода должна победить какой угодно ценой. Вы должны карать не только предателей, но и равнодушных, Сен-Джуст. Гражданин, что сделал ты для того, чтобы быть расстрелянным в случае прихода неприятеля? Из надписей на Якобинском клубе. Может, в нем произошла французская революция? Оказалось, что история... не ходят путями сентиментального просвещения. Оказалось, что рай наступит не завтра, даже не послезавтра. Оказалось, что надо многое пересмотреть, а человеку сложившемуся, честному, убежденному, это необыкновенно трудно. И пока старые идеи утрачены, а новые не обретены, до тех пор не ясно, как, зачем жить. Честный мыслитель в эти переходные месяцы и годы Максимально беззащитен. Личные неприятности, которых прежде не заметил, были мужественно, пережил. Теперь, в период потери смысла, выражение Тынянова, бьют наотмашь, насквозь, случается наповал. Именно так, полвека спустя, другой русский писатель, разочарованный, потрясенный, печальным, кровавым исходом другой французской революции, окажется на краю пропасти, куда его притом сталкивает запрет вернуться на родину. Гибель жены, сына, матери. Разбилась первая жизнь Герцена. Но выжил, устоял, сумел начать вторую. А с нею два главных дела. было и думы, вольную типографию. Непохожесть Карамзина и Герцена тем более оттесняет сходство, подобие обстоятельств. Герцен это заметит и процитирует строки, которые назовет выстраданными, огненными, полными слез. Век просвещения. Я не узнаю тебя. Кризис, духовная драма настигает обоих близ сорокалетнего рубежа. Драма личная не замедлит. 1793. Смерть любимого друга единомышленника Петрова. В деревенской глуши на Карамзина нападают разбойники. Он чудом спасся. Две легкие раны. Не окажись вблизи нескольких мужиков, кинувшихся на подмогу, окончилась бы жизнь в июле 1794-го. Любовь сначала счастливая, потом несчастная. Не знаем даже ее имени. Только несколько строк в письмах к Дмитриеву. Теперь главное мое желание состоит в том, чтобы не желать ничего. Ничего. Ни самой любви, ни самой дружбы. Да, я люблю, если ты знать хочешь. Очень любил. И меня уверяли в любви. «Все это прошло. Оставим. Никого не виню». Милая несчастная ветреница скатилась с моего сердечного горизонта без грозы и бури. Осталось одно нежное воспоминание, как тихая вечерняя заря. Слабеет зрение писателя опасность слепоты, тяжелейший упадок духа. Судьба моя во власти провидения. Мне не хотелось бы дожить до старости. Лучше жить недолго». Да умереть хорошо, то есть спокойно, тихо, без большого страдания. Талант мой, как сибирский плод, недозрев, иссыхает. Все удовольствия жизни истощил до последней капли. Я один в свете, как в пустыне. Пора гасить свет. Но для чего сердце не теряет желания из потери надежды? Приближается возраст гибели Пушкина, Ерциновского кризиса. Как спастись? Кто спасет? Друзья зовут в Петербург, но опасно. Близ царя, близ смерти. Карамзин серьезно задумывается, не пустится ли в новое путешествие, по сравнению с которым европейский вояж 1789-1790-х годов пустяк. В Хиле, то есть Чили, в Перу, на остров Бурбон, нынешний Реюньон в Индийском океане. На Филиппины, на остров Святой Елены, о котором досылки Наполеона почти никто и не знал, там согласился бы я дожить до глубокой старости, разогревая холодную кровь свою теплотою лучей солнечных. А здесь боюсь и подумать о сединах шестидесятилетия. Это строки из письма Дмитриева от 30 декабря 1798 года. Угадываем тоску. которая гонит теплые края из павловских заморозков. С трудом можем сегодня вообразить, что значило в ту пору отправиться на Филиппины или в Хили, год на дорогу, десятилетие на разлуку. Наконец, печалимся даже от случайного пророчества «Сидины шестидесятилетия», будто Николай Михайлович точно знает, что проживет не пятьдесят пять, не шестьдесят пять а именно шестьдесят лет, без нескольких месяцев. Многие, видевшие его в конце жизни, запомнят благородную седину. Историком еще не стал, а уж делался провидцем. И предстоявшее странствие точно определил. Только не в пространстве, по времени. Неужели Рюрик, Иван Калита ближе, чем Перу или остров Бурбон? Но чтобы пуститься в путешествие до конца жизни... Досидин шестидесятилетия требуясь как можно быстрее одолеть самого себя, Николая Карамзина, отправить хандру прочь с уходящим восемнадцатым столетием.